уходила в темноту, не встречая препятствий. Так мы доехали до города. Мелькнули стены въездной полицейской заставы, освещенные двумя тусклыми газовиками на столбах. Потянулась цепочка таких редких и тусклых городских фонарей, как река ночью плыли навстречу темные и безлюдные, будто вымершие улицы, слепые дома и витрины с железными шторами. сен дизье И еще раз подумал я. «Сент-Дизье!» В такой же безлюдной ночи сидели мы с Мартином подле офицерского казино, пока женщина в шуршащем шелковом платье не вышла на улицу принести нам свет, свободу и жизнь. За одну эту вымершую пустыню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 «А для кого запасать?» «Для себя!» Я заметил, что Шнель поодаль прислушивается к нашему разговору и скомандовал. «По местам!» Шнель уже пропустил губача в кабину и ждал меня. «Возвращаемся рядышком, Ану!» «Выполняю приказ», — сказал он с наигранной почтительностью. «Так что проходи и садись. Посередке, как старший».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 разумно решив, что выгоднее. «Я подам рапорт», — сказал Шнель. Не отвечая, я только чуть сильнее вдавил ему в бок стальное дуло. Он тотчас же замолк. Так мы пересекли город, проехали мимо въездной заставы и свернули на лесное шоссе. Когда мы проезжали постовых,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 Рука устанет. Не твоя забота. Я знал, что ехать осталось не час, а минуты. Где-то впереди нас ждал завала у завала Зернов с Мартином. Машина немедленно остановится, автоматически распахнутся дверцы кабины. Губач спрыгнет в темноту, напорится на свет фонаря и автоматическую очередь Мартина...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 «Не сходи с ума!» Быть может, он тоже предчувствовал свой конец, даже считал минуты. Я тоже считал минуты, вглядываясь в синюю чащу леса и мысленно спрашивал себя, «Когда же, когда?»